Глава двадцать 16:21 Шестнадцать двадцать одна. Семь часов тридцать девять минут до запуска. Пока Кэсси дрожала от страха, Вивьен дьявольским когтем отрезала ей волосы на затылке, получив в результате кривоватый боб. «Это правда было обязательно?» — спросила Кэсси, увидев свое отражение. «В колледже я носила короткую стрижку, и поклялась, что больше никогда не подстригусь. — Обстоятельства вынуждают, — сказала Вивин. — Ты должна максимально отличаться от себя вчерашней, чтобы человеку, увидевшему тебя на улице, не пришло в голову оглянуться и посмотреть еще раз, потому что второй раз может стать роковым. — Ладно, стрижка так стрижка, — сказала Кэсси. — Прошлое я сейчас зашлась бы от смеха. Они подставили к воздуховоду стремянку и забрались в него. Пропетляв по трубам минут пятнадцать, вылезли на улицу и оказались перед двумя велосипедами, прикованными к ограде. Кэсси уже собиралась взяться за один, но Вивин предупредила. — Я пока бы не советовала. Отойди. Кэсси отступила. Гектор вытащил свой телефон и дважды нажал на экран. Потом подошел к велосипедам, наклонился, словно прислушиваясь. И сказал, — Можно. — Что ты сейчас сделал? — Хороший велик. Стоит на черном рынке десять кусков, — ответил он, запрыгивая на свой. — Они были под током, на случай, если кто-нибудь попытается угнать. — Тогда спасибо за предупреждение. Хватит с меня электрошока в полицейской машине. Кэсси надела шлем, прикрывший неудачную стрижку. Гектор протянул ей пару больших велосипедных очков. Пусть лучше люди считают, что ты не модная, чем разглядят в тебе Кассандру Уэст, сказала Вивьин. До генератора примерно 9 километров, сказал Гектор. Если не останавливаться, доедем за 45 минут. Ты готова? Нет. Но все равно давай сделаем это. После 10 лет отчаянных попыток привлечь людское внимание, жизнь Кэсси и тысяч других зависело от того, насколько успешно ей удастся этого избежать. Гектор с Вивьен страстно поцеловались. Кэсси смотрела на их поцелуй с болью, вспоминая, каково это, и тоскуя. «Я прослежу, чтобы он вернулся к тебе», — сказала она. «Ты тоже возвращайся», — ответила Вивьен. «А теперь езжайте. Времени у вас мало». «Увидимся завтра», — сказал Гектор. «Уж будь так добр». Они влились в поток других велосипедистов. Там, где когда-то толкались бампер к бамперу машины, по проезжей части текла река велосипедов. Никто не обращал на Гектора с Кэсси внимания. Гектор ехал первым, Кэсси за ним. Ее ноги были как деревянные, а голова все еще немного кружилась. Асфальт растрескался, и сквозь него пробивались травы и цветы, даже мелкая древесная поросль. Было что-то мирное, даже красивое в том, как природа отвоевывала Землю назад. Как будто с пришествием виртуального мира у нее появилась возможность забрать отнятое у нее бульдозерами и экскаваторами. Людям было наплевать, что творится на планете, которую они по сути забросили. И мать природа опять взяла на себя заботу о ней. На гигантских экранах. Висевших на фасадах зданий вдоль улицы Крутили бесконечную рекламу Которая волей-неволей попадала В поле зрения велосипедистов К ужасу Кэсси Везде рекламировали Сим Инферно Там показывали видео из разных стран Пожары горели в Лос-Анджелесе Сиднее, Гонконге, Лондоне, Берлине И других городах Ролик заканчивался свадебной фотографией Харриса Он Светился улыбкой. Потом экран стал красным, и на нем появился Криспин Лейк высотой 15 метров. В черно-красном костюме он протягивал к зрителю руку, словно приглашая следовать за собой. Под ним бежал рекламный слоган. «Огонь уже горит! Инферно наступает! Верховный Светоч ждет тебя! 19.07.47!» — Преступление может остаться в прошлом, — сказал Лейк. — Но вы можете испытать его сегодня. На экране возник знаменитый логотип посткрайма. — Еще три километра! — сказал Гектор, повысив голос, чтобы не мешал ветер. — Не сбавляй темп! Реклама посткрайма погасла. Начался выпуск новостей. Кэсси едва не упала с велосипеда. Увидев гигантское изображение самой себя, ее в наручниках выволакивал из комплекса краем Морис Уайт. Ее лицо искажало ярость, на шее вздувались вены, губы изгибались в злобной гримасе. Под фото зажглась надпись. «Кассандра Н. Уэст, красная вдова организатора инферно Харриса Уэста, до сих пор на свободе. Продолжит ли она кровавое дело своего мужа? «Власти предупреждают. Если вы увидите миссис Уэст, — сурово заговорил диктор, — помните, что она вооружена и очень опасна. Не пытайтесь приблизиться к ней. Если вы подозреваете, что кто-то из ваших друзей или родных может быть зомбирован миссис Уэст, пожалуйста, немедленно сообщите на терминал вашего отделения полиции». «Спокойно», — напомнила себе Кэсси. «Спокойно». Я всего лишь собираюсь проникнуть на территорию одной из крупнейших в мире компаний, в то время как все вокруг ищут меня, как Гаррисона Форда в том старом фильме, где однорукий убил его жену. Элли наверняка помнит название. Она любит классику. Главное сейчас отыскать ее. Может, мы еще посмотрим тот фильм вместе. И тут Кэсси заметила, что другой велосипед справа пытается поравняться с ней. Ее сердце заколотилось в такт с вращающимися колесами. Велосипедист никак не мог ее узнать. Или нет? Ее лицо и волосы прикрыты. Одежду дала Вивьин. И все равно человек рядом показывал ей притормозить. Она поглядела вперед на Гектора. Он либо не заметил незнакомца, либо делал вид, что не замечает. Мужчина указал на ее велосипед, крикнул что-то. Кэсси не расслышала. Она готова была запаниковать. Что сделает этот парень, если узнает ее? Может, им надо его обезвредить? Она пообещала никому не причинять вреда. Но если выбирать между одним человеком и тысячами, которые могут погибнуть в новом инферно... Мужчина снова что-то крикнул. Она крикнула в ответ. «Простите, что?» Он закричал громче. На этот раз она услышала и едва не разрыдалась от облегчения. «У вас колесо спустило!» Кэсси оглянулась, и правда, заднее колесо почти сдулось. Она так увлеклась рекламой и новостями, что даже не почувствовала. Кэсси показала мужчине большой палец и кивнула. «Спасибо!» Он помахал рукой и обогнал ее. Когда велосипедист отъехал, Гектор оглянулся. «Меня чуть инфаркт не хватил», — сказал он. «Он тебя не узнал?» «Нет, просто показал, что шину спустила», — ответила она. Никогда так не радовалась сдутому колесу. «Нет времени с ним возиться. Осталось совсем чуть-чуть. Мы почти приехали». Они свернули с главной дороги и поехали по равнине, ведущей к горам, кверх. Со спущенной шиной двигаться вперед было труднее, и Кэсси пришлось сосредоточиться, чтобы не петлять по каменистой тропке. Тут и там, на фоне коричневого ландшафта, виднелись полуразрушенные строения. Остовы самолетов, с которых сняли металлическую обшивку и двигатели, и грузовики с давно пересохшими баками. Им попалось несколько больших ангаров и складов поменьше, а также пара генераторных, обнесенных проволочными оградами. «Вон там!» Гектор взмахнул рукой, притормаживая. Кэсси тоже остановилась. Гектор достал бинокль и показал. «Вот наш генератор!» Она увидела большой, обитый металлом куб за пятиметровой оградой из железных листов. Забор был ржавый, но ржавчина выглядела слишком равномерной, как будто металл состарили специально, чтобы он не выделялся на фоне общей разрухи. Сама генераторная казалась новенькой, словно установленной только вчера. Лейк поддерживал свои владения в идеальном состоянии. «Осталось меньше километра!» Заметил гектор. Отсюда пойдем пешком. Он открыл свой рюкзак. Там был ЭМП Дьявольский коготь, два термоса с тошнотворным удобрением для мозга, таблетки натрия, одноразовый мобильный телефон и другие вещи, выглядевшие однозначно опасными. Часть из этого понадобится нам, когда мы проникнем в комплекс, сказал гектор. Остальное, надеюсь, что не понадобится вообще. Что это? — спросила Кэсси, указывая на шприц с пластиковым колпачком, обернутый марлей. — Сукцинилхолин, — ответил Гектор. — Мощный тормозящий препарат, на всякий случай. Доза большая, поэтому использую его, только если понадобится кого-нибудь быстро вырубить. Надеюсь, ты не боишься иголок? — Я четыре года была на гормональной терапии, — сказала Кэсси. — Я сделала себе в живот больше уколов, чем ты за всю жизнь. — Понятно, — кивнул Гектор. Он протянул Кэсси маленький черный наушник. «Вставь — Вставь! Кэсси подчинилась. Силиконовый наконечник раздулся, заполнив ее ушной канал. Гектор сделал то же самое. — Вив, ты меня слышишь? — Есть! — тут же поступил ответ от Вивин. — Кэсси, скажи что-нибудь! — Что-нибудь. — Отлично! Связь в порядке, — сказала Вивин. В туннеле ее, скорее всего, не будет, и в здании тоже, если там работают глушилки. Если не будете меня слышать, действуйте самостоятельно. Главное, держитесь подальше от тех, кому вы можете не понравиться, то есть ото всех вообще. — Я держалась подальше от людей, которым не нравлюсь последние десять лет, — сказала Кэсси. — Пару часов, я точно продержусь. — Очень хочу увидеть вас снова, обоих, — сказала Вивин. Одна я растить ребенка не собираюсь. — Об этом я позабочусь, — улыбнулась Кэсси. — Знаешь, а эта девчонка крепче, чем кажется, — сказал Гектор, усмехнувшись. — Главное, помните, вам надо быть в парке к 17.30, тридцати, — сказала Вивген. Иначе все пропало. — Мы там будем, — ответил Гектор. — Ты готова? — Более чем, — сказала Кэсси. Они бросили велосипеды за покосившимся навесом и двинулись в сторону генератора. Пути назад не было.